Глава 31. Из мастерской я вышел уже в другой броне и был ей полностью доволен. Да, это не полный доспех стража, и у него много открытых мест, но он отлично сидит даже поверх моей одежды. Элементы брони включают в себя нагрудную керасу, наплечники, наручи и поножи. Вот и весь комплект легкой защиты. Да, пожеванные мутантами пластины не могли похвастаться эстетической красотой, но свою функцию они будут нести исправно. Само собой, с оговоркой. Это будет только в том случае, если в меня не попадет что-то такое, чему будет плевать на укрепленную сталь. Кстати, о внешнем виде. Я думал, что не буду выделяться среди людей, все-таки им не впервые видеть стражи при оружии и в доспехах, но на меня все равно пялились. И, как я подозревал, первый же патруль заинтересовался таким, как я. После небольшого знакомства меня отпустили по своим делам. Однако посоветовали перекрасить блестящие стальные части в матовый цвет, особенно если я планирую покинуть город. Советом я решил воспользоваться незамедлительно, поэтому тут же завернул в строительный отдел, где и нашел необходимую краску. Собираешь свои латы красить! Меня отвлек такой же покупатель, как и я сам, разве что он был невооружен, так словно на войну собрался. Рекомендую использовать темно-зеленый оттенок вместо чисто черного. А может быть более незаметным? Не думаю, что днем от этого будет толк. Будет! Особенно в прокаженных землях! Поверь моему опыту! Черный там не подходит! Заявил этот человек, хотя не выглядел опытным охотником. Гражданским, который всю жизнь провел в стенах города сколько угодно. А вот тем, кто выходил в рейды за стены, абсолютно нет. Они же больше темно-серые, почему именно зеленые? Высказывать ему свои сомнения по поводу его квалификации я посчитал излишним. Даже мнение диванного эксперта может нести зерно истины. «Если двигаться по краю прокаженных земель, там, где живая растительность борется с зараженной, то зеленый оттенок будет к месту. Бледно-темно-зеленый — цвет погибающей растительности, что цепляется за жизнь до последнего». «Ты там был в таком виде?» «Да, еще с ирангом начальных этапов. Нас тогда бастион на охоту отправил». И нужно было незаметно обойти прокаженные земли, избежав внимания свежих мутантов и хищников живых земель. Тонкая полоска борьбы двух экосистем стала для нас прикрытием. — Ты сиранг? При бастионе? — Да, есть такое. Не похож? — Совершенно. Выглядишь как гражданский. Как самый обычный гражданский тип. — Это хорошо. Парень странно улыбнулся, словно он так и планировал. — Было бы плохо, если бы мой отпуск нарушили. А то тем помоги, туда сбегай, там разберись. В общем, бери зеленый оттенок, не ошибешься. Что в живой местности, что в прокаженной, твоя маскировка будет на универсальном уровне, а значит и возможности для маневра прибавится. А грамотный маневр гарантия успешного выполнения поставленной задачи. Вот. Убедил. Парень удовлетворительно кивнул и ушел по своим делам, оставив меня стоять и держать в руках два баллончика с краской матовую черную и такую же, но с оттенком бледно зеленого Стелет-то он, конечно, гладко, да только вот я ни разу не видел, чтобы стражи имели подобную расцветку своей брони. Все предпочитают преимущественно черную или зеленый камуфляж. Многие вообще не беспокоятся об этом, оставляя блеск стали неизменным. Стражи S-ранга и вовсе бывает выделяется яркой расцветкой и режущий глаз. По итогу я взял оба баллончика и решил немного нарыть этой информацией в сети. Уж там-то должны ему солить такую тему, и уже отталкиваясь от их вариантов, я приму решение. Караван в мой родной город отправлялся завтра в середине дня. Пассажирский билет мне обошелся довольно дорого, так как скидки не было даже для стража, а причина проста. Охранение колонны обеспечивает мою безопасность, а не наоборот. Из денег оставалось только на гостинице и обратную дорогу, что, по сути, меня полностью устраивало. «Там, в Бастионе, я получу всю необходимую поддержку». Сеть была полна в обсуждении того или иного вопроса. Споры стояли нешуточные, причем много где написанные аргументы подкреплялись видеодоказательствами. И правда, то, что мне сказал тот тип из строительного магазина, было верным. Рассветка, которую он советовал, была чуть ли не лучшим вариантом. По итогу баллончик черной краски отправился в мусорку а сам я завалился спать, чтобы проснуться бодрым и отдохнувшим. Просыпаться без отдачи от тренировок действительно хорошо, разве что оставалось чувство впустую потраченного времени. Даже зная, что это не так, без ежедневного принятия эликсира и повышения характеристик на утро, прошедший день оставался в моей памяти неполным. Вот она, профессиональная деформация личности. Я стал зависим от тренировок. Тело требует страданий. Разум оправдывает это необходимостью, а сердце трепещет от новых достижений в прокачке. Словом, даже со стороны это смотрится как трудолюбие, и от оттого отсутствуют причины останавливаться. На сегодня до отправления я планировал немного погулять по городу, чтобы узнать его поближе, посмотреть достопримечательности, людей и так далее. Однако все это очень быстро наскучило. Но нет тут того, что могло бы меня заинтересовать. Разница с моим городом практически незаметна, Те же улицы, аналогичная архитектура, люди. Нет то разницы культур, о которой так восторженно передают в сети, когда речь заходит про народы на другом конце континента. Быть может, если я заеду дальше, то там все будет иначе? В итоге, так и не отыскав ничего интересного, я прибыл к своему каравану за час до загрузки. Пассажиров хватало с избытком, как и товара для обмена. Эта колонна была более организованной, чем предыдущая. Даже не так. Качество колонны превышало, по внешнему виду, виденную мной ранее. Вооружение, на первый взгляд, ничем не отличалось, боевые машинки аналогичной модели, но конкретно эти вызывали некое ощущение надежности, тогда как те ничего из себя не представляли, кроме вооруженного куска брони на колесах. Может, я параноик и зря потратил время, лишив себя возможности проехать в составе военной техники, но в этом караване мне было спокойнее, пусть он и менее вооружен. И вот все бы ничего, но от чего то судьба снова свела меня с теми блогерами, которые вместо того, чтобы двинуть свой город, решили прокатиться до следующего. Не передать словами, как я был счастлив, когда их обложили таким количеством правил, что у них мгновенно слезли улыбки с лиц. Парням словно похерили главную причину поездки, как если бы их путь через мертвые земли стал бы полностью бесполезной тратой времени. Рядом со мной в кафе сидела компания из трёх человек. Они принимали пищу и смотрели на сборы, а также на то, как деятели сетевого вещания боролись за ускользающий из рук материал. Замаскалишь, да?» — произнёс один из них. Сперва я не обратил на это внимания, думал, он не ко мне обращается. Но тот встал со своего места и сел ко мне. «Не с тобой, говорю. Некрасиво игнорировать людей». Помимо него, за мой стол сели и остальные из этой компании. «А я с вами нет. Общаться с ними я не хотел, тем более, судя по их внешнему виду, и хорошо отработанной речи — это часть компании блогеров. И некрасиво подсаживаться к человеку без спроса. Прости за это, но я действительно возмущен А еще в некотором недоумении. Чем мы не угодили действующему стражу, что ты морщишься от одного вида нашего брата? Вы слишком беспечны, честно признался я. И да, как и ожидалось, они вели съемку нашего разговора, причем не простую, а объемную. Как, впрочем, и я. Единственное преимущество — Их носители памяти намного вместительнее, чем у моего браслета. Это зависть или личная неприязнь? Безусловно, зависть. Другого и быть не может. Тем не менее, было бы хорошо, если бы вы не раздували из этого конфликт. чего же? Мне, допустим, неприятно твоё отношение. От того, что дальше косого взгляда, дело не заходит. Не стоит усугублять первое впечатление о себе. Конфликт до добра не доведет обе стороны. Предлагаешь терпеть подобные отношения, проглотить обиду? Я так поступить не могу, тут вопрос чести». «Ну, раз чести, то нападай. Чего ждёшь?» «Силы, покажи мне мое место». Я встал со своего места и переготовился выбить из парня всю дурь, если он посмеет напасть на меня. «Ты дурак?» «Действительно решил драться с обычным человеком?» «Похоже, в ряды стражей набирают одних отморозков, раз они готовы калечить гражданских. Тебе не стыдно, страж?» Самодовольства в словах этого парня хватало настолько, что у меня появилось большое желание вырвать его язык. Тем не менее, я понял, что он специально провоцирует меня. Он блогер. Его оружие, слово и аудитория фанатов. Ему не по силам как-то физически навредить мне, однако оскорблять и провоцировать он вполне может. Завуалировано, без прямых оскорблений и явной агрессии. Ко всему прочему, его защищает пробужденный не меньше сиранга. Так что, если я посмею разукрасить лицо придурку, меня тоже настигнет кара. Блогер знает, что я его не убью и даже не покалечу, иначе лишусь звания стража, однако прострелить ногу или по-другому нанести нефатальный физический вред имею право. И он готов к такому исходу, ведь если такое произойдет, их компания получит отличный контент. «Видимо, мне действительно стоит постыдиться», — произнес я, включая браслет и производя некие настройки. Свое наказание за неуважение столь уважаемым придуркам «Заблокирую для себя голоса столь помойной компании». Высказавшись, я включил опцию, после чего для меня пропала возможность их слышать. Но как слышать? Я хоть и сказал, что заблокирую голоса для себя, но на самом деле сделал это для них. Еще одна полезная функция моего браслета — подавлять выбранные источники звука. Это еще экспериментальная технология и создана совсем в иных целях, но ее и так можно использовать. Теперь в зоне действия устройства Они могут хоть во всю глотку кричать, их никто не услышит. Я был доволен собой, ведь эту функцию нашел только вчера. А вот парни очень расстроились. И не только они. Их друзья, которые спорили с главой колонны, также потеряли дар речи. Я ведь всех из их компаний отметил в браслете. Для них потеря дара речи была большим сюрпризом. Раскрыли меня быстро, так как главные виновники очень красноречивыми жестами объяснили суть проблемы а там уже я показал свой браслет, признаваясь в шалости. «Так и оставим до отправления», — решил глава колонны, что вызвало сильный эмоциональный взрыв на зойливых гастролеров. «Нет, ну а что плохого? Они хотели контент, они его получили. Думаю, зрителям будет забавно это смотреть. Тем более парни креативные и обставят этот момент путешествия себе на пользу. Так как браслет действовал только в ограниченном радиусе, то все, что блогерам нужно было сделать, — это отойти достаточно далеко где они уже могли нормально говорить. Однако, стоит им приблизиться ко мне, функция подавления возобновляет работу. Благодаря этому они больше не беспокоили меня. Перед отправлением колонны она перестроилась в походный состав, где мне, само собой, по взаимной доброжелательности, досталось место рядом с блогерами. И хоть я находился в пассажирском отсеке грузовика, они были от меня на небольшом расстоянии. Впрочем, подавителем звука я не пользовался рассудив, что уж лучше буду слышать все звуки вокруг, чем не слышать только их разговоров. Функция экспериментальная, и она не способна работать вместе с другими режимами работы одновременно. Быть пассажиром куда спокойнее, чем ехать в охранении. Прежде всего, я под защитой брони, а ко всему прочему, мне ничего не нужно делать. Знай себе, жди окончания маршрута, и все. Впрочем, в случае что, мне тут же придется превращаться в стража и выполнять свои прямые обязанности. Но до тех пор можно просто насладиться поездкой. Мое присутствие не нервировало у пассажиров, поскольку вместе с ними и так находилось несколько человек в броне. Я знал, что ни один такой путешественник их всегда в достатке. И да, у них у всех с собой тоже есть оружие, как холодное, так и огнестрельное. Обычные пассажиры совершенно не выделялись из серой массы. Стандартная недорогая одежда, много вещей с собой и беспокойство на лицах когда слышат тревожащий их звук. А все эти звуки в основном результат работы браслетов, которые транслируют окружающий фон непрерывным потоком рядом с головой каждого стража среди гражданских пассажиров. Осмотрев стражей, пришел к мнению, что каждый из них чего-то достоит. Взгляд суровый, броня хорошая, а снаряжение сидит как улитое Они все давно в своей должности и имеют прекрасное представление, в каких условиях мы находимся. Если произойдет что-то нехорошее, то все эти люди станут хорошей опорой в бою. Мой браслет рисовал проекцию карты, захватывая большую часть колонны, сравнивая полученные данные с тем, что есть в сети, и выходило так, что эти места никак не изменились. По данному маршруту ходят караваны уже долгое время, и дорога накатана вполне сносная, а фауна запугана орудиями сопровождающего нас транспорта. То же самое касается мутантов. Печники знают об опасности, тогда как травоядным вообще нет дела до каких-то там железных коробок. По всему выходило, что эта поездка должна быть легкой прогулкой, и было хорошим решением ехать этим путем. Чувство опасности нахлынуло вместе с намерением убивать. Я встрепенулся в поисках противника, но не успел его заметить, как забарабанил град тяжелых ударов по корпусу брони и раздался грохот выстрелов. Когда грудь впереди сидящего человека взорвалась, Обдав меня кровью, я не знал, что и думать, а получив мощный толчок в ключицу, которую защищал наплечник, упал вперед, прямо в лужу крови под разорванным пассажиром. Не зная, что меня так сильно ударило, но оно, даже задев по касательной, смогло сбить меня с места и очень сильно разворотить наплечник из сверхпрочного сплава. Обстрел. А это был именно обстрел по нам неким тяжелым орудием. Одна очередь, что прошлась по транспорту, оставляя после себя десятки раненых и убитых. Стены бронированных бортов с обеих сторон были прошиты насквозь, и отверстия совсем не похожи на дело рук мутантов, скорее человека. Наверняка это были выстрелы боевой техники. И у меня в голове только одна мысль, что это могло быть. Автоматическая пушка, только она. Ничто другое не способно нанести такой вред. Нас обстреляла военная техника. В моей голове сразу же сформировалась причинно-следственная связь. Те боевые машины, что уехали с прошлой колонной, как раз имели на борту именно такие пушки. Наверняка они разнесли прошлую колонну и теперь захвачены рейдерами, тогда как те, в свою очередь, решили ограбить следующий караван. И только мне стало все понятно, а в голове пролетел план действий, как раздался громогласный рев мутантов. Прильнув к отверстию, пробитому снарядом, я оценил обстановку, и увиденное вышло совсем за рамки моего понимания. Предыдущие выводы разбились в дребезги, оставив после себя одни вопросы. Мы были окружены мутантами, тогда как боевой техники и рейдеров не видно, словно они действовали сообща. Сканер на браслете рисовал ту же картину, только он успел зафиксировать борт боевой машины, которая в следующий момент пропала из зоны действия датчика. Нас обстреляли и натравили мутантов. Как это у них получилось, я не понял, но сейчас основной наш противник — это мутанты, которые смогли подобраться достаточно близко чтобы пулеметы были бесполезны охранение бьется с ними личным оружием о них можно не волноваться справиться моя задача сужается до защиты пассажиров в остальном можно положиться на стражей сопровождающих колонну только вот неясно почему нападающие решили действовать чужими силами они же понимают что мы отобьемся это лишь вопрос времени не проще ли было просто продолжать обстрел Гражданские попадали на пол, закрыли голову руками, тогда как стражи и уверенные в себе пробужденные были готовы дать отпор тварям, которые попробуют забраться к нам. Сейчас тот сильно пахнет кровью, и мутанты могут попробовать забраться сюда, чтобы полакомиться. Продолжая стоять, я следил за обстановкой через браслет. Наши справлялись, только мутанты все пребывали и пребывали. Даже особо крупные особи появились но все они были обычными, не теми, кто мог бы отколоться от Орды, а значит, их количество ограничивается двумя-тремя десятками. Стаи большого размера не бывает, если только две альфы не уживаются между собой. Одна тварь все же решила залезть к нам. Когти вспороли металл, впились в него, после чего сильная тварь начала отгибать стальную пластину, открывая для себя вход. Моя пуля из основного оружия разворотила морду мутанта надвое, оставляя после попадания кровавую дымку. А еще мой выстрел очень сильно дал по ушам. Вот где пригодилось бы подавление звука. Увы, врубив его, я лишусь интерактивной карты, а без нее мне будет сложнее оценивать обстановку снаружи. Так как патроны были дорогим удовольствием, я их зря не тратил, давая возможность охранению колонны разбираться с мутантами своими силами, и они делали это весьма успешно. Гора трупов сильных, но неповоротливых тварей стремительно росла вокруг вставшего каравана. А вот другие стражи, кто так же, как и я, был пассажиром, свои патроны экономили не сильно, периодически стреляя. Мое беспокойство на данный момент вызывали боевые машины, которые наверняка где-то стоят и ждут нужного момента. Ими управляют люди, а значит, мутанты — это ерунда. Техника вернется и сделает еще один залп по выжившим. И тогда нас можно будет брать тепленькими. Когда на радаре браслета появились люди и техника, первым же делом я решил показать им, что здесь это им не там. Моя винтовка — серьезная угроза даже для бронированных единиц противника, тогда как патроны я выбрал бронебойные. Взяв на прицел боевую машину, стал безостановочно стрелять. Моей целью не являлось убить тех, кто находился внутри. Я хотел повредить их пушку или хотя бы систему наведения и, само собой, мне было понятно, что противник этого так не оставит. Я был готов в любой момент дать дёру, когда рейдеры решат пойти в атаку лично. Они поступили совсем по-другому, не так, как я рассчитывал, а, напротив, по самому жесткому сценарию из возможных. Вторая боевая машина дала по мне залп буквально через секунду, когда мое чутьё потребовало валить в безопасное место. Выпрыгнув через дыру, проделанную мутантом, я сиганул вниз и тут же в сторону. Сразу после этого ту часть транспортного отсека, где я стоял, продырявила очередь снарядов. Они пробивали металл как бумагу. Металл, который сделан, чтобы мутанты не смогли пробраться к пассажирам. Я спрятался под тушами мертвых мутантов и только тогда стал менять магазин винтовки. Патронов он вмещает немного, да и размера приличного. Пришлось пришивать дополнительные карманы за полой плаща, где смогло уместиться только три запасных магазина. Четвёртый — тот, что в винтовке, уже израсходован. Мутантов покрошили не всех, да и до них дела уже нет, так как появились рейдеры, и только сейчас я увидел, что пробужденные «Аранга» начали действовать. Ну как увидел? Почувствовал. Резко навалилось магическое давление, которое заставило притупить чувство. Как и боль, и я просто уменьшил. В честь охраны каравана некоторые снова сели за пулеметы и дали очередью по рейдерам. По кому именно они палили, я не видел, так как проекцию браслета пришлось выключить во избежание обнаружения. Однако, судя по звукам, стреляли в обе стороны. А вражеская техника больше не произвела ни единого выстрела, хотя как бы должна была. Я вертел головой, думая над тем, что делать дальше. Везде стрельба, со всех сторон слышно рычание мутантов, которых еще не добили. Высовываться прямо сейчас — это большой риск словить шальную пулю, Тогда как бездействие тоже ничем хорошим не закончится. Я просто не знал, что делать. И потому, когда надо мной появилась морда мутанта, который, по всей видимости, перелазил через тела своих собратьев, я без затей пустил ему пулю в нижнюю челюсть. Тварь даже не успела сообразить, что его убило. Пуля моей винтовки не оставляет шансов на выживание. Какая бы другая пушка не раздробила челюсти, однако моя ее вовсе оторвала и попутно с этим разорвала морду страшный патрон, беспощадный. Я влюбляюсь у него все больше и больше. Появление мутанта заставило меня поменять позицию, и прежде чем это сделать, я проверил область вокруг меня, после чего тут же прыгнул вперед, поднимая оружие наверх, туда, откуда вылезал мутант. Выстрелил я заранее, причем бил в тело мутанта, на которого сбегал рейдер. Пуля прошила дохлую тушу и отшвырнула рейдера назад, выпустив из его спины брызги. Уж не знаю, что там случилось на самом деле. Проекция браслета может рисовать только контуры объектов, но я надеюсь, что это его внутренности решили пойти погулять». Не теряя ни мгновения, нырнул под колеса одной из машин колонны и ползком перебрался на другую сторону, после чего бегом помчался к месту, где мутантов было больше всего. По моим предположениям, там сейчас безопаснее всего. Рейдеры не будут ошиваться рядом с монстрами, их внимание обращено к людям. Перепрыгивая через труп одного из мутантов, повернулся к лесу. Даже не зная, что меня дернуло, но захотелось узнать, что там со второй боевой машиной. И в этот самый момент что-то очень сильно ударило мне в грудь, вызвав сноб искр. Лицо и руки сразу же обожгло болью, а вместе с этим меня отбросило назад, приложив спиной аборт бронированной машины. Дыхание вернулось очень большим трудом, и только после этого сообразил, что нужно как бы спрятаться и валяющийся труп мутанта был как нельзя кстати. Я понял, что произошло, и вообще чудо, что я остался жив. А еще мне крайне повезло сохранить зрение. Словом, можно себя назвать везунчиком, ну или пенять на карму, так как примерно то же самое пережила Маргарита после моего выстрела. Скорее всего, когда я бежал, то привлек внимание одного из рейдеров, который выждал момент и выстрелил именно тогда, когда я повернулся. Может, он вообще метил в голову? Но я прыгнул в момент его выстрела, и вместо того, чтобы прошить мне макушку, его пуля угодила в нагрудную пластину, а осколки пули посекли мне подбородок и шею. Техника исцеления закрыла мелкие раны и остановила кровотечение, возвращая меня в бой. Только вот после такого прокола лезть на рожон хотелось еще меньше, чем до этого. Мое мнение изменилось. Стоило увидеть рейдеров, что спрыгнули прямо передо мной. Меня не заметили. Сосредоточив свое внимание на пулеметчике, который отвлекся на оборону другой стороны колонны. Стрелять не вариант. Пуля обязательно прошьет обшивку машины и выведет ее из строя. Тут нужно действовать иначе. Руванов вперед, пока они не разошлись, провел тот прием, которому научился недавно. Суть приема в броске вперед, вращаясь и нанося колеще режущие удары одновременно в две стороны. Смертоносность этого приема зависит от скорости вращения и количества ударов ведь каждая из них — это отдельная атака, нацеленная на убийство. Мне удалось застать их врасплох и ранить обоих, но они смогли избежать смертельных ударов мечей, отскочив в стороны. Я понимал, что так просто с ними не справиться, поэтому был готов к такому и, подгадав момент, отпустил мечи, вместо которых направил на одного рейдера винтовку, а на второго — ручную гаубицу. Синхронный выстрел двух пушек большого калибра чуть не сломал мои руки, но цели я достиг. Оба рейдера свалились мертвыми, не успев среагировать. Ударившись головой о борт бронированной машины, я тоже свалился ей под колеса, правда, будучи живым, и сразу же заполз под днище, скрывшись с глаз других рейдеров, которые наверняка могли быть где-то рядом. Я сильно рисковал. Мне сейчас очень повезло, так как если бы хотя бы один рейдер не прикрылся рукой, жертвуя ей, дабы защитить шею, а просто увернулся, то я был бы открыт для удара. Более того... Отскакивая назад, их ладони немного закрывали обзор относительно меня, из-за чего они не успели вовремя заметить смену оружия. То есть эффект неожиданности стал для обоих мерзавцев фатальным и сыграл мне на руку. Как я и ожидал, эти два рейдера были не единственными, однако следующим пришлось встретиться уже с пулеметчиком, который услышал, как за его спиной стреляют и успел развернуться. Это стало для них сюрпризом. По всей видимости, их план был подобраться к бойцу со спины и забраться на башню а та стала разворачиваться, встретив их крупным калибром. И вот, вроде бы все понятно, но в голове все равно настоящая каша, где неясно, как поступить и что вообще происходит. Рейдеров от охранения колонны отличить легко, даже на проекции браслета, а вот построить в голове зависимости и план действий сложно. Я уже словил одну пуру и не хочу поймать другую. Подавление эмоций работало на ура. Смелости совершать рискованные маневры хватало, однако разум одергивал желание действовать, исходя из поспешных решений. Тут в окружении совсем не так, как на стене. Тут враг может атаковать с любой стороны, и прикрыть меня некому, уже проверено. Ко всему прочему, после того, как по нам отработала автоматическая пушка, есть подозрение, что она снова начнет стрелять. Последнее сильнее всего держало в напряжении. Момент, которого я опасался, ползая под машиной. Настал неожиданно. Она поехала и чуть было не намотала меня на колеса. Мне удалось отскочить в последний момент, однако после этого я остался на открытом пятачке посреди боя. Первым же делом рванул к трупам рейдеров, где обронил свои мечи, но в следующий момент отскочил в сторону. Фонтанчики пыли отогнали меня в укрытие за соседней машиной. Не знаю, кто меня заметил, но стрелял он явно в спешке. Работает тот тип одиночными выстрелами, «Я бы не ушел невредимым». Думая, что делать дальше, перезарядил ручную гаубицу. Она сейчас не менее полезна, чем основное оружие. Даже по проекции сложно определить, какая сейчас ситуация и кто побеждает. Однако боевая техника противника как стояла, так и стоит на том же месте. Похоже, мы все таки вывели ее из строя. Мутантов тоже не осталось, перебили всех. А вот с рейдерами непонятно. Низкоранговые прячутся, пытаясь подобраться ближе, тогда как самые опасные из них бьются со стражами высокого ранга. И там проекция браслета сбоит, неспособная нормально фиксировать их скорость движения. Сейчас, смотря на их действия, я не понимал, как все дошло до того, что нас так сильно прижали. Они думали, что обстреляв нас автоматическими пушками и натравив мутантов, смогут легко ограбить? Да не может быть такого. Один только страж, а ранга, приписанный к бастиону, Очень опасный противник для пробужденного рейдера такого же ранга. Подготовка, снаряжение, нормальный отдых и питание, да совсем этим один такой троих рейдеров стоит. Если они хотели мутантами и автоматическими пушками компенсировать разницу в рангах и количестве, то у них это явно не получилось. Их атака просто захлёбывается. Рейдеры дохнут слишком быстро для того, чтобы победить нас. Стоило мне подумать о победе, В бронированный борт грузового транспорта впечатался один из стражей высокого ранга, после чего к нему подскочило двое рейдеров, которые начали безостановочно бить по нему кулаками, заставляя того уйти в глухую оборону и принимать удары на наручи. Понимая, что эти двое примерно одного с ним ранга и тупо побеждают количеством, решил вмешаться. Винтовку поднимал локтем, тогда как ручную гаубицу прятал за полой плаща. Читьё подсказывало мне, что не стоит светить второе оружие. Выстрелил я заранее, сразу как увидел, что зрачки одного из рейдеров повернулись ко мне. Естественно, моего восприятия хватило только, чтобы уловить, как его силуэт размазывается в воздухе, протягиваясь ко мне. Выстрел винтовки прозвучал одновременно с его ударом мне в грудь. В момент выстрела я заметил, что он уже успел отвести ствол моего оружия в сторону и раскрытый прямой ладонью хотел пробить мне ее. Ему помешала броня, благодаря чему я просто получил мощный удар, который отбросил меня назад. Не знаю, почему он удивился, однако его замешательство позволило мне, падая назад, быстро направить на него ручную гаубицу и произвести выстрел. Пуля угодила ему в глаз, отчего задняя часть головы рейдера буквально взорвалась. После этого я упал, покатившись по земле кубарем. Даже не знаю, как я так быстро пришел в себя, но мне удалось остановить себя и вскочить на ноги. Благодаря этому я успел заметить, как страж хитрым приёмом ломает руку рейдеру, после чего тот отвлекается, позволяя сломать себе еще и шею. Страж отблагодарил мне кивком головы и смазанным движением скрылся за телами мутантов. Наверное, на помощь остальным отправился. Для рейдеров потеря двух высокоранговых — огромная потеря. А тут они подохли, не сумев с собой никого забрать. Все равно, что бездарно отдали свои жизни, и максимум, что сумели сделать, так это просто отвлечь одного из защитников на себя. Вдохновлённый победой... Я сделал шаг вперед и осел на землю. Отчего-то ноги не хотели слушаться. И это было далеко не все. Стоило мне попробовать выставить руку вперед, чтобы не упасть, она, словно ватная, не смогла удержать тело. Так я и упал мордой в землю, не понимая, что произошло. Как оказалось, тот удар, нанесенный рейдером, переломал мне большую часть ребер и повредил внутренние органы. Нагрудная пластина защитила от удара, но заброневый урон прошел в значительном объеме. Но более я не почувствовал от того, что заблокировал большую ее часть, тогда как адреналин выключил остаток. Проекция повреждения интерфейса пестрила черным цветом, то есть мои повреждения уже выходили за рамки тех, которые можно считать допустимыми, и это в ключевом моменте боя. И тем не менее, двигаться я все еще мог. Мышцы сильно ослабли, с переломами особо не побегаешь, однако мне этого не требуется. Нужно просто отлежаться в сторонке. Для меня бой закончился. Нужно только не дать себя добить. Отполз я уже к родным для меня тушам мутантов. Они отлично прикрывают от глаз. Сейчас несколько тел особенно хорошо лежали, образуя некую пещерку, куда я забрался. Ради проверки восстановил себе возможность чувствовать боль и чуть не взвыл, выключая ее обратно. Мне было слишком больно. Можно сказать, невыносимо. К сожалению, как мне не хотелось продолжить ждать окончания боя, Нужно привести себя в порядок. Может быть, потом остальным стражам будет просто некогда заниматься раненым. Технику исцеления выполнял медленно, так как пальцы слушались плохо, а боль снимал на последней печати. Первые два раза были самые жуткие по ощущениям. У меня даже слезы потекли вместе с проявлением отчаяния, только вот стоило вырубить боль, психическое состояние возвращалось в норму. И потом опять, все по новой. С болью я справился под конец своих магических сил. Переломов все еще хватало, но они были не такими критичными. Ещё несколько исцелений, и я смогу встать на ноги. Жутко хотелось спать, тем более снаружи уже все затихло. То есть бой подошел к концу. Если выберусь, то меня закинут в машину, где я смогу отдохнуть. Стоило мне начать вылезать, как я увидел, что машины тронулись с места. Понимание произошедшего пришло мгновенно. Они сваливают из опасного места. Скоро на запах крови прибудут все хищники сокруги, ведь тут же настоящий пир для падальщиков. А меня караванщики просто не заметили среди мертвых тел. Активировав браслет, попытался связаться с колонной, но он от чего то сбоил. Звонок даже в режиме рации не проходил. Повреждено устройство в ходе боя, или изначально было неисправно, уже не имеет значения. Я оказался брошенным среди трупов мутантов, не способный нормально двигаться. Скоро сюда стянутся падальщики, а мои магические силы остаются все еще на уровне стража низшего ранга. Нужно что-то делать. Как-то пережить пиршество тварей и мертвых земель».